Глава 2. Рассмеявшийся действительно был мужчиной. Точнее, существо мужского пола, и он был фейцем. В Ирелии адерландский король задался целью полностью извести народ Фе. Королевские солдаты охотились за фейцами повсюду и убивали везде, где находили. С фейцами дозволялось расправиться как угодно, включая и сожжение заживо. Селена думала, что уже никогда не увидит ни одного. И вот спустя 10 лет перед ней стоял настоящий фейц. Рослый и невероятно сильный. Он возник словно из воздуха. Просто обойти его не удастся. Попытка убежать окончится еще хуже. Бродяжка в ниши и редкие прохожие замерли, В переулке стало настолько тихо, что Селена вновь услышала далекий горный колокол. Внешне Фейтс целиком состоял из упругих мускулов, но в нем безошибочно чувствовалась особая сила, присущая его расе. Он стоял в пыльном луче солнечного света, отчего сверкали его серебристые волосы. Слегка заостренных ушей и слегка удлиненных клыков вполне хватало, чтобы навести ужас на всех, кто оказался в переулке. Бродяжка забилась в свою щель и едва слышно повизгивала. Но у Фейтса была еще и устрашающего вида татуировка на левой стороне сурового лица. По загорелой коже струились целые вихри черных узоров. Эти знаки можно было бы легко принять за украшение, Однако Селена еще довольно хорошо помнила фейский язык и узнала в прихотливых очертаниях буквы и слова. Татуировка начиналась у виска, спускалась к подбородку и ниже, к шее, где скрывалась под светлым мундиром и плащом. У Селены возникло ощущение, что татуировка продолжается и дальше, чуть ли не до самых ступней. Возможно, под мундиром и плащом находились не только слова фейского изречения, но и приличный арсенал кинжалов и ножей. Рука Селены инстинктивно потянулась к своему потайному кинжалу. Этого Фейца, пожалуй, можно было бы назвать обаятельным, если бы не жестокость, светившаяся в глазах цвета сосновой хвои. Когда перед тобой, Фейц, показания внешности обманчивы? На вид он был молод, но ему вполне могло быть несколько сотен лет. Отсутствие меча на поясе, равно как и другого устрашающего оружия, тоже не говорили о мирном характере его занятий. Селена хоть и отупела, но не настолько, чтобы не понять. Судьба столкнула ее с фейским воином. Он двигался со смертельно опасным изяществом и уверенностью. Зеленые глаза с предельным вниманием оглядывали пространство спереди и сзади, словно Фейс находился не в переулке, а на поле сражения. Рукоятка кинжала нагрелась в пальцах. Селена чуть изменила позу, удивляясь накатившему страху. Страх разогнал плотный туман, неделями обволакивающие ее чувства. Поиски воин медленно двинулся по переулку. Его кожаные сапоги, достигавшие коленей, бесшумно ступали по булыжникам. Кто-то из прохожих буквально вжался в стены домов. Другие бросились на торговую улицу, к чужим дверям, куда угодно. Только бы не попасться в на глаза. Прежде чем их взгляды встретились, Селена уже знала, он послан за нею. Знала она и кто его послал. По привычке она потянулась к глазу Элианы и только потом вспомнила, что амулет остался в Адарлане. Она сама отдала его Шаолу. Это было единственное средство защиты, какое она могла оставить капитану Королевской Гвардии. Возможно, узнав правду о ней, Шаол выбросил амулет. Возможно так же, что он вернулся в стан ее врагов. А может, обо всем рассказал Дорину, и теперь они оба в относительной безопасности? Селене отчаянно захотелось вскарабкаться по водосточной трубе и затеряться среди крыш. Но в мозгу снова всплел замысел, на котором она быстро поставила крест. Может, кто-то из богов вспомнил о ее существовании и решил бросить ей кость? Ей нужно увидеться с Маевой. Перед ней был один из лучших воинов Маевы. Стоял на готове, ждал. Судя по его свирепому характеру, угадываемому за внешним спокойствием, ему очень не нравилось вот так стоять и ждать. В переулке воцарилась кладбищенская тишина. Глаза фейского воина изучали Селену. Его ноздри слегка раздулись, как будто он принюхивался к ней. Селена испытала некое злорадство, зная, как и чем она сейчас пахнет. Но ее злорадство было поверхностным. Она понимала, какой запах пытается уловить Фейц, запах определяющий ее происхождение, ее кровь и то, кем она является на самом деле. Если бы фейский воин назвал ее имя, она бы поняла, что Галан Ашерир возвращается домой. Тогда бы вся стража была на чеку. Такое развитие событий никак не входило в ее замыслы. А этот фейский истукан вполне мог назвать ее имя, хотя бы за тем, чтобы показать, кто здесь командует. Селина собрала в кулак все оставшиеся силы и небрежной походкой двинулась к нему навстречу. Она пыталась вспомнить, как повела бы себя несколько месяцев назад, пока ее прежний мир не рухнул в бездну. «Какая встреча, друг мой!» – проворковала она. «Да, какая встреча!» Ей было плевать на испуганные лица свидетелей. Она смотрела только на Фейца. Смотрела и оценивала. Он стоял неподвижно. Такая степень неподвижности была доступна только бессмертным. Усилием воли Селена успокоила колотящееся сердце и прерывистое дыхание. Возможно, Фейц считал или снюхивал ее состояние. Знал, что делается у нее внутри. Такого за тысячу лет не одурачишь внешней бровадой. А Фейц, скорее всего, и был тысячелетним. Его уже давным-давно ничего не удивляло и не трогало. Она была силеной Сардатин, а он фейским воином, скорее всего, непревзойденным. Она остановилась в нескольких шагах от Фейца. Боги, до чего же он плечистой. Какая приятная неожиданность! Нарочито громко, чтобы слышали все, проговорила Селена. Она уже и забыла, когда в последний раз произносила столь длинные фразы. Я так и думала, мы где-нибудь обязательно встретимся. Правда, мне казалось, это произойдет у городских стен. Хвала богам, он не поклонился. В его суровом лице вообще ничего не изменилось пусть думает что угодно. Селена не сомневалась. Ему они рассказывали совсем другое. И он представлял ее совсем другой. Должно быть, он в душе смеялся, когда бродяжка приняла Селену за свою соперницу. «Идем». Это было единственным словом, которое он произнес своим сочным голосом. В голосе угадывалась скука. «Его, идем». Эхом отразилось от всех стен и камней переулка. Селена могла бы поспорить на кругленькую сумму, что под кожаными доспехами Фейца спрятан целый арсенал. Что делать? Ответить ему какой-нибудь дерзостью, чтобы выиграть время и хотя бы немного прочувствовать Фейца? При ее нынешнем облике это выглядело бы глупо. На них по-прежнему глазели. Фейц двинулся вперед, совершенно равнодушный к испуганным зевакам. Селена не знала, восхищает или возмущает ее такое поведение. Она последовала за фейским воином на оживленную, залитую солнцем улицу и дальше через людный город. Фейца совершенно не волновала, что там, где он шел. Люди бросали работу, застывали на месте и смотрели, разину рты. Он ни разу не обернулся и не удостоверился, поспевает ли за ним Селена. Так они добрались до неприметной площади – где возле корыта с водой были привязаны две обыкновенные лошади. Если ей не изменяла память, фейцы предпочитали совсем других лошадей, породистых. Скорее всего, Фейц появился здесь в ином обличье и просто купил этих кляч. У всех Фейцев помимо их собственного, был и второй облик – звериный или птичий. Селена ничего не помнила о своем. Она успела сжиться со смертным человеческим телом, Очень давно она запретила себе думать о подобных вещах. В кого же превращается этот Фейтс? Очень может быть, что в волка. Его доспехи и плащ чем-то напоминали волчью шкуру. Или в горного леопарда, изяществом движений он напоминал большинство хищных кошек. Фейтс уселся на лошадь покрупнее. Селене предстояло ехать на пегой кобыле, которая явно хотела чего-нибудь пожевать, а не тащиться по жаре. Сопровождающих не было, только они вдвоем. Что-либо объяснять или хотя бы сказать, куда они поедут, Фейс не считал нужным. Свой мешок Селена запихнула в сидельную сумку. Руки она старалась держать так, чтобы рукава не задрались и не обнажили узкие шрамы на запястьях. Следы кандалов, напоминание о страшном месте, где ей довелось побывать. Это никого не касается, даже Маевы. Чем меньше знают о Селени, тем меньше шансов, что знания будут обращены против нее. Но она не рабыня, чтобы покорно, а главное молча отправляться неведомо куда. «Знаешь, в свое время я повидала достаточно молчаливых воинов, однако ты их превосходишь. Если бы не твое «идем», я бы сочла тебя немым». Фейтс резко повернул к ней голову. Селена продолжала, лениво растягивая «Слова». «Давай познакомимся. Думаю, ты знаешь, кто я, и поэтому я не стану тратить время и представляться. Но прежде, чем мы двинемся черт знает куда, мне хотелось бы знать, кто ты». Фейтс поджал губы, обвел глазами площадь. Все, кто смотрел на них, тут же поспешили прочь. Дождавшись, пока площадь опустеет, Фейтс сказал. «Ты успела узнать обо мне столько, сколько тебе нужно». Он говорил на общем языке с едва уловимым акцентом. Пожалуй, ей бы даже понравился его акцент, если бы не это бесцеремонное обращение. Слова он выговаривал мягко, с легким урлыканьем. «Что ж, спасибо за честность, но я не успела угадать твое имя. Как мне тебя называть?» Селена держалась за седло, но садиться на лошадь не торопилась. Рован. Казалось, его татуировка впитывала лучи солнца и теперь блестела, словно ее сделали только что. И так рован. Чувствовалось, ему крайне неприятен ее тон. Фейц слегка сощурился. Знак предостережения. Однако это не остановило Селену. «Могу я спросить, куда мы отправляемся?» Наверное, она еще не протрезвела. «Одно из двух. Или ее голова по-прежнему затуманена вином» или она опустилась на новую степень безразличия, если позволяет говорить с ним в такой манере. Но Селени было не остановиться. Даже сейчас, когда боги Верда и нити Судьбы собирались вернуть ее к первоначальному замыслу. Туда, куда тебя вызвали. Если она сумеет увидеться с Маевой и спросить у древней королевы о том, что не давало ей покоя, обо всем остальном можно не беспокоиться. В том числе и о встрече с Доронеллой если таковая состоится. Делай то, что необходимо. Сказала ей Ильяна, как всегда, не вдаваясь в подробности. В отличие от адерландского короля, Ильяна не дала ей никаких четких распоряжений. Так может, ей действительно необходимо поехать сейчас с этим угрюмым фейцем по имени Рован? Все лучше, чем жевать опостылевшую тегью, пить кислое вино и благоухать так, что бродяги принимают за свою... Возможно, недели через три она сможет вернуться в Адорлан с долгожданными ответами. Все это должно было придать ей сил. Но Селена устало взгромоздилась на свою кобылу. Молча, больше не испытывая желания говорить. Короткая беседа с Рованом лишила ее сил. Теперь молчаливость Фейтс оказалась ей благом. Они подъехали городским воротам. Караульные на стенах лишь помахали им вслед а кое-кто поспешил отойти от края парапета. Даже сейчас, когда город оставался позади, Рован не поинтересовался, почему она очутилась в Виндолине и чем занималась минувшие десять лет, пока Эрилея превращалась в кромешный ад. Он накинул капюшон, спрятав свои серебристые волосы. Фейд ехал не рядом с Селеной, а впереди. Может, желал подчеркнуть свое отличие? Вряд ли. Он и так разительно отличался от нее. фейский воин привыкший сам себе быть законом. Если Селена правильно угадала его возраст, тогда она для него не более чем крупинка праха, крохотная вспышка жизни в неугасимом огне его бессмертия. Он мог бы, не задумываясь, убить ее и заняться выполнением нового приказа, совершенно равнодушный к чужой оборванной жизни. Раньше такая мысль вызвала бы в селе не волну раздражения, но сейчас ей было все равно».